Глава двадцать восьмая. Терпение лопнуло, когда они с мамой привезли Вадиму разных мелочей через неделю. Бабушка ушла гулять с инуком, пока ее дети вешали привезенные шторы. «Вадь, ты когда Илону последний раз видел?» Анька, стоя на стремянке, цепляла тюль. «Не твое дело. А вообще вчера, когда забирал с рисования», – ответил Вадим. «И?» – подтолкнула его сестра продолжать. «Что «и»?» – проводил до подъезда и поехал домой. «Дурак!» резко бросила Аня. «Ты или начни уже отношения, или отстанет человека. Пусть найдет себе парня». Вадим скривился. «Да он руку оторвет любому гипотетическому парню. Будут всякие балбесы без царя в голове подкатывать к Илоне». Кудрявая с удовлетворением наблюдала, как напрягся братец. Продолжила, давя на больную мозоль. «Ты как собака на сене. Как лона начнет с кем-нибудь встречаться, если ты фактически контролируешь каждый ее шаг?» «Ничего я не контролирую», – начал раздражаться Вадим. Я проявляю заботу. «Женись и хоть запроявляйся», — топнула ногой кудрявая, едва не упав со стремянки. «Пусть она шторы вешает, выбирает диван, кровати рубашки тебе. Ты же ей нравишься». «С чего ты взяла?» «Анька, быстро признавайся, что ты наплела Илоне». Не выдержал он, прикрикнув на сестру. «Ничего». Показав брату язык, она продолжила вешать тюль. «Мы просто разок вместе погуляли, ну и созваниваемся иногда». «Зачем?» «За надом». «Ты посмотри на себя!» Спрыгнув со стремянки, девушка уперла руки в бока. «Скоро корни пустишь на работе. Ты хоть сам понимаешь, что творишь? Ты все делаешь, чтобы она не получила ни малейшего шанса устроить личную жизнь. Так в чем проблема просто начать встречаться?» Ну и как ему донести, что Илонка смотрит на него как на чёртов идеал, но никогда не решится сделать первый шаг? С блондинкой она всю последнюю неделю много болтала по телефону, выяснила даже, куда и кем-то устроилась работать. В общем, нормальная девчонка, только самооценка и беда. Аня, зачем молоденькой девушке такой взрослый мужчина? У нас 12 лет разницы. Если бы Костя был на 10 лет старше, чем есть, ты бы согласилась с ним встречаться? Вадька, ты дурак, ну при здесь возраст?» Сестра покрутила у виска пальцем, красноречиво глядя на брата. «Притом, как-то не хочется, чтобы меня приняли за озабоченного старикана. Тогда перестань ее забирать с курсов». Сестра топнула ногой что ты привязался как репей я не привязался ночью возвращаться опасно 9 вечера не ночь аня продолжала сверлить упрямого братся взглядом хватит придумывать отмазки не лезь вообще не твое дело ваде такой Вадя?» анька закатила глаза всем видом показывая что она думает об умственных способностях брата уже признайся что втюрился и не ковыряй мозги ложкой для грейпфрута не себе не ей ань ну что ты несешь Старший брат пытался сделать грозный вид, но когда эта мелкая заноза его боялась? «Ну какой втюрился!» «А такой, по самые помидоры!» У сестры даже кудряшки подрагивали возмущенно, когда она кивала головой в подтверждение своих слов. «Вадька, ну ты идиот! Причем полный!» «Анна Артуровна, выбирайте выражение!» «Вадим Артурович, включите мозги и бросьте сопли на кулак мотать!» Они резко замолчали, когда услышали звук открывающейся входной двери. Вернулась бабушка с внуком. Аня пошла к сыну, а Вадим остался стоять на месте. Он злился на сестру. Она за его спиной ведет какую-то прямо подрывную деятельность. Снова лезет, куда не просит. Илона вот устроится в жизни, и он прекратит ее опекать. Под этим устроиться подразумевалась учеба, работа, жилье, но никак не посторонний мужчина. «Так, а что вы еще не закончили?» – удивленно спросила родительница. «Мы вроде долго гуляли». Анька прокопалась ответил сын. «Я дальше сам закончу, сейчас уже отец приедет», добавил, бросив взгляд на наручные часы. Хорошо, что при родителях сестра вновь не подняла эту тему, только кидала на него злые взгляды. Но она права. Пора прекратить опекать Илону. Ни к чему хорошему это не приведет. Но черт, он и так свел общение к минимуму. Дед с бабушкой уже ушли к машине, они немного задержалась. «Хватит мотать сопли, еще раз говорю». Обувая снова завела разговор об Илоне. «Я тебя не узнаю. Как раньше девок таскал, так нормально было, а как с еще одной замутить, так прям не можешь. Она не девка и не еще одна!» — рявкнул брат, разозлившись. «Да? А почему нет? Ни кола, ни двора, ни работы. Замуж за тебя, и можно сидеть на жопе ровно. Только так можно, братца, вывести из себя». «Прекрати! Не смей так говорить о Илоне!» «А ты прекрати сопли на кулак мотать в который раз, повторяю!» Аня так дёрнула молнию на куртке, что чуть не выдрала собачку. «Да ничего я не мотаю!» Разозлившись, Вадим даже ладонью по стене хлопнул. «Просто... просто ты старый трухлявый пень, втюрившийся! Тьфу на тебя, дурака!» Резко развернувшись, Аня пошла на выход. Она кипела, как чайник на плите. Два дебила – это сила. Входная дверь хлопнула так, что удивительно, как устояли стены. «Что за грохот был на весь подъезд?» Удивленно спросила мама. Они уже спустились вниз и ждали ее. «Дверь из рук сквозняком вырвала», — ответила дочь, выходя на улицу. «Мам, завтра с Сашкой посидишь буквально пару часиков», — попросила родительницу, когда сели в машину. «Хочу в магазин сгонять в один». «Ань, я-то посижу, а ты прекрати говорить «сгоняю», «брательник» и прочее. Ну, взрослая уже, а все как подросток», — вздохнула мама. «Ты не заметила, что Вадим какой-то странный в последнее время?» «Смотря что ты понимаешь под словом «странный»,» – отозвалась Аня. После дорогой Катеньки он стал совсем уныл и зануден. Шутки вообще понимать перестал. «Артур», – требовательно начала супруга, – «у вас на работе все хорошо?» «Все хорошо, дорогая», – улыбнулся Мельников-старший. «Проекты закрываем, оборудование идет, налоговая пока не беспокоит. Чуть-фу». И постучал по голове, потому как дерево в машине не нашлось. «Вадька отлично работает, сидит допоздна, все документы комарноса не поточит». Аня знала, что происходит, но говорить родителям не спешила, хотя это был потрясающий шанс отомстить за давнюю подставу Кости, но в итоге-то хуже будет всем. Лишь бы сын не капризничал, вот кто может поломать все планы. Сынок у нее просто золото, настолько не капризный, но сегодня были в гостях, завтра вести к бабушке». Только вот хочется оставить все проблемы в старом году, а скандал от старшего брата она переживет. Будет сильно буянить, можно и двинуть чем-нибудь тяжелым». На следующее утро, наступившее не очень рано, Кудрявая, приготовив завтрак, начала осуществление своего плана. «Костя, ты отвезешь нас к маме?» – спросила Аня. «Вчера договорились, что приедем к ней». «Отвезу», – кивнул муж, допивая кофе. «Раз вам так нужно». «Тогда мы собираться». Чмокнув мужа в щеку, помчалась одевать сына. У нее сегодня очень важный разговор, от итогов которого зависело многое. Да она все прекрасно знает, и Вадя очень сильно просил не лезть к Илоне. Анька вздохнула. Лишь бы девушка была дома. Хотя будет ждать ее столько, сколько понадобится. Она дождаться не могла, когда Костя общается с тещей и отправится на работу. Как только муж уехал, вскоре засобиралась и она. Оставив сына у бабушки, Ани поехала на свою квартиру. Да, она пообещала Косте не вмешиваться, но... Ай, сколько раз уже получала, что не страшно. Просто оставить все вот так она не могла. Ее очень тяготила эта ситуация. И пусть потом сделают виноватой, пусть, но... Сейчас приедет и все выскажет. Хватит, надоело. Илона была дома и очень удивилась приезду Ани. Александр где?» Заглянула через плечо, пытаясь увидеть коляску. «С бабушкой». Аня была настолько серьезной, что блондинка запереживала. Явно ничего хорошего ей сейчас не скажут. Нам нужно серьезно поговорить. У Илоны сердце в пятки упало. Сестра Вадима человек прямой. А сейчас она чем-то очень озабочена. Между тем, Аня, раздевшись, прошла на кухню и включила чайник, как у себя дома. Она и так у себя дома. Напомнил Илонке внутренний голос. «Я по поводу Вадима». Сразу перешла к делу кудрявая. «Ань, я на твоего брата не претендую», – быстро выпалила блондинка. «Я все понимаю, у меня ни образования, толком ничего, я ему не пара. Как будут деньги, я сразу съеду». «Ну и дура», – огорошила ее Филонова. «И брат мой дурак, потому вы два сапога пара». «Ань, вот сейчас помолчи, хорошо?» Дождавшись, кивка продолжила. «Вы вокруг ходите кругами и выносите друг другу мозг. Один... Ой, я такой старый!» передразнила брата, а другая «Ой, я его недостойна! Какого черта вы поговорить не можете, страдальцем мать вашу!» Чашка с грохотом опустилась на столешницу. «Он подумает, что я на него вешаюсь!» Опустила глаза в пол Илона. «А он думает, что слишком стар для тебя!» Возмущение выражали и кудряшки на голове. «У Вадьки, походу, кризис среднего возраста. Илон, он же таким не был!» Анька решила говорить прямо. Хватит тут уже этих околичностей. До брака этого неудачного не был. Нормальный парень был, хоть и зануда. С девчонками встречался, на Харлее на тусовке ездил, эти байкерские шутки шутил. А теперь вместо брата у меня унылое Г, повернутое на работе. Илонка, он улыбается только Сашке когда о тебе говорит. Собирайся, поехали. Куда? Не на шутку испугалась блондинка. В салон, дурында, в салон. А вечером к Вадьке соблазнять. Залпом допив чай, Аня ухватила девушку за руку и потащила на выход. «Я не могу. Вечером рисование, сегодня же понедельник», попыталась сопротивляться Илона. «И денег нет на салон». «Да плевала я на твое рисование», – топнула ногой Анна. «Тошнит уже от вашей ответственности, что у одного, что у другого». «Ань, рисование. Вадим же приедет меня забирать», – попыталась достучаться Илона. «Ты чего тупишь на ровном месте, а?» Не унималась неугомонная. «Ты что, школу или универ никогда не прогуливала?» Блондинка отрицательно покачала головой. «Капец, это клиника! Запоминай! Пишешь Вадьке, что препод заболел, и ты осталась дома. Так что пусть чешет домой тоже. В чем проблема прогулять один урок?» «Ань, я боюсь. Но что я скажу?» «Ничего не говори. Вот тебе ключи». Кудрявая буквально сунула связку ей в руку. «Что? Мы всегда отдаем друг другу запасные. Все, теряем время. Приедешь и сразу целуй. А потом Вадька сам все дальше, только не давай ему начать разговор. В конце концов, квартиру сдаю тебе я, так что не сыли гуха, болото будет наше. Не пойдешь, выселю нафиг. Все, время».